что у нее маленькая роль, и ненавидела себя за то, что пришла. Она знала, что это закончится катастрофой. Два года в Голливуде абсолютно никто не знал, кто она. Теперь будут знать все. Получилось даже хуже, чем она думала. Фотографии появились не только в престижных журналах, но и на следующее утро в местных газетах. Большие четкие фотографии. Отец обнимает ее за плечи и поднимает в ее честь бокал шампанского и подпись «Эверет Торнтон Смит, гордый за свою дочь Габриэлу, звезду нового сериала Мела Векслера». Фамилия в нескольких изданиях была переврана, но фото отличались исключительной четкостью, и все ненавистные ей всю жизнь сведения были помещены что ее дедушка со стороны отца, Бентон Торнтон-Смит, основатель шести банков, крупнейшей на востоке США фармацевтической компании и владелец нескольких железных дорог, а со стороны матери Харрингтон Хоукс IV, рядом с которым Торнтон-Смит мог показаться нищим. Наутро Габи, отложив газету, ненавидела их всех, Особенно свою мать за то, что та уговорила ее прийти. Она не понимала ничего, особенно ее желание быть просто Габи Смит и важности этого для ее карьеры. С первой частью фамилии Габи осталась в Ельском университете, где имя ее дедушки носила одна из аудиторий и библиотека. Еще не было пяти, когда в дверь постучали. Габи, открывая, приготовилась к массированной атаке, которой ее уже не раз подвергали. Людям казалось непостижимым, что она, имея таких родителей, работает и добивается в своем деле хороших результатов. «Привет!» Это была Джейн. Габи ждала, что она скажет, но Джейн просто зашла за ней. Она была в джинсах, кроссовках и теплой куртке. Накануне было холодно, а теперь им предстояли три сцены в парке и еще четыре в офисе IBM. Тем не менее, настроение у Джейн было хорошее. Что случилось? Спросила Габи. Ничего. Знаешь, я так рада, что снова увижу моих девочек. Я по ним ужасно истосковалась. А. Габи не хотела продолжать разговор из страха, что Джейн и все коллеги по группе видели газету. — Как ты? — обернувшись через плечо, спросила Джейн. Габи надевала пальто. — Хорошо. Джейн заметила, что Габриэла чересчур молчалива. — Ты довольна вчерашней вечеринкой? — Нет. Ответ был кратким, прямым, и Джейн прекратила расспросы. — Габи взяла чехол с платьем, и они спустились в ожидавший их лимузин. Зак и Билл обычно ехали на другом, и ждать им никого не надо было. «Габи, у тебя что-то случилось?» — попыталась еще раз выяснить Джейн по дороге. Но Габриэла утверждала, что все в порядке. В парке, куда они прибыли для съемок, дул холодный ветер. Стоял мороз. Работать в такую погоду было настоящей пыткой. В фургонах ассистенты варили в больших количествах кофе, шоколад и чай. И только это спасало. Как обычно, лишь Зак и Джейн, казалось, пребывали в хорошем настроении, все остальные только стонали и жаловались. В то утро первый камень бросил Билл. Он сардонически улыбнулся Габриэле, взглянув поверх чашки с кофе. «Что? Сегодня снизошла дочерней Габриэла?» Она устремила на него взгляд, полный страха и ненависти. «Что ты хочешь этим сказать?» Но она знала. Слишком хорошо знала. «Черт возьми! Он, должно быть, читал это!» — Я столько интересного узнал из утренних газет и не думал, что среди нас есть такая знаменитость. — А? Что? Зак в полном неведении поднял бровь. Габриэле захотелось покончить с собой. — Кленчу все будут знать, — подумала она.